аранха Ааранхаас ждал сообщения о походе Ждора и Грува в мир Минялы. Он восседал в кресле недвижимо, закрыв глаза. Совет стаи закончился. Минялу душ люди-рабы уволокли в камеру. Горгульи разбрелись по замку Межмирья. Лишь он один оставался на месте. От того, что принесут Ждор и Грув, зависели их дальнейшие действия. И теперь он ждал новостей. В зал Совета вплыл Гончий. Завернутый в кокон плащ, он двигался медленно, точно продирался сквозь болотную тину. «Докладывай, не томи», – потребовала Аарон. «Ждоры грув мертвы», – коротко сообщил гончий. «Что?» – взревела Аарон, вскидываясь из кресла. Маска орла затянула его лицо, почувствовав опасность. Люди расправились с ними. «Как это возможно?» Не могу ответить на этот вопрос. Гунчи виновато склонил голову. Это дурные новости. Дома ты был бы обезглавлен. Вестник, приносящий черные новости, заслуживает смерть. Я ничем не могу помочь. Ждор и Груф – лучшие воины в нашей стае. Но они оказались слабы. Теперь мы прикованы к этому замку. Мы не можем его покинуть. Изрек Аарон. Почему? Удивленно спросил Гончий Люди, вышедшие на след менялы, не отступят. Если они справились с горгульями, значит, это непростые люди. Они пойдут по следу менялы куда бы он ни направился. Они найдут дорогу и в наш мир. И тогда мы подвергнем опасности жизнь бога императора. Мы не можем это допустить. У нас лишь один выход оставаться в замке межмирье и ждать пришествия сюда людей. «Стая должна справиться с тем, с чем не смогли справиться ждоры и Грув. Мы отомстим за их смерть. Воздадим кровью за кровь. Ждору удалось справиться с одним из людей. Теперь их только двое. Двое? Они ослаблены, тем лучше. Тем легче нам будет справиться с ними. Мы перемелим их на своих зубах. Предупреди всех. Замок Межмирья переходит на осадное положение. Мы будем ждать. «У нас есть время для ожидания!» Аарон царственно опустился в кресло и закрыл глаза.